Как же оно взбудораживает душу, будто силы прибавила Милане. «Осподи, Господи, Господи! богатство то какое! Ах, демушка, счастьеце твое!» бормотало себе под нос, и нечто неприятное мутило душу. Уж ли все отдать сыну? Самой ни с чем остаться, Господи! Али я не заробила у тятеньки, подумалось? ли не со мной в тайне жил и в рубище Евы предобразами ставил? Господи!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 Так часы еще подавиться им. Демка-то поди, робить будет в скиту. Оставить при себе лишние золотые не решалось. А вдруг равен час увидит Микинина утроба. Еще раз открыла туис, и две дюжины золотых положила обратно. Взяла четыре. А какая сумма? много, одначе. Ну да за опроську. А так и за Демида, чтоб духовником стал. Успокоилась. «Мамка!» — раздался голос Маньки. Меланья до того испугалась голоса дочери, что животом легла на туяс, будто дочь вошла в предбанник, а не кричала откуда-то от дома. «Мамка! Мамка!» Окаянная одумалась Меланья, и, накрыв жакеткой туис, вышла из предбанника. Чего орешь?» Манька кричала с крыльца. «Демка плачет, спина, говорит, шибко болит». «Ой-ой, как болит!» «Скоро приду, ступай, сиди с ним, молока дай, сметаны набери из кринки!» «Да к пост, Нони, для болящего!» «Ладно, не давай молока и сметаны, меду дай из кладовки!» «Да, Матри, не жри сама, не из катки бери, а из большого туиса!» «Нет, не из туиса, из корчашки возьми, с сотами!» «И себе с Фройской положи, Маненька, на блюдечко, Матри!» «Маненька возьми!» Космы выдеру, если нажретесь. Золотуха будет! Ступай! Распределась с Манькой и вернулась к сокровищу. Куды ждеть Туис? Ямкут зарыла. Вот еще на нечистой силы из ума вышибла. Так что, их в одно место закапывать? Подумала круто сводя тонкие черные брови. Вдруг че приключиться? Не дай, господи, в другое место зарою. Куда же? Пораскинула умом. «А что, если в омшаннике?» «Нет, нельзя. Тятенька туда б не спрятал. Омшанник-то новый, перед войной поставили. В овчарню лучше». На месте овчарни была когда-то старая конюшня, самый раз. Унесла ту из в жакетки, будто дитя возле груди, сыскала место в пустующей овчарне, овцы нагуливались в мирской атаре, выкопала ямку на полтора аршина глубины под стеной в углу на закат, Поставила туда туес. Да ведь туисто надо шерстью обложить, как было. Тятенька поди знал. Золото, как живое тело, одначе тепло любит, холить надо.